Глава девятнадцатая. Веревка висела там же. Я, печально вздохнув, начала подъем. Оказавшись наверху, оглянулась на древний город. «Диана!» Из густых кустов навстречу мне вышел Лёшка. «Ди!» — выдохнул он обрадованно и кинулся обниматься. «Живая!» «Пусти! Задушишь!» — тихо рассмеялась я. «Надо же! Когда это Алексей так раздался в плечах? Неужели многодневная рубка лиан так его апгрейдила? Парень нехотя выпустил меня из кольца своих рук. Смотрелся мне в лицо. «Ди, ты не вернулась утром. Я хотел пойти за тобой, но Анатолич приказал ждать. И только завтра с рассветом мы бы выступили тебе на выручку. А еще Игорь пропал и пятеро его ребят». «Трое из них выжили, остальные нет», — ответила я тихо. «Я думала, Глеб вернулся в наш лагерь». «Нет, никого из них даже поблизости не заметили». Вчера ночью Кари таки догнала беглецов и слопала их. А вот Виталия, Антона и Глеба не тронула. Последний чудом смог бежать. Я все это знала от нее же. Древняя змеюка все показала мне. В красках, смакуя ночную охоту. Гориллы, кстати, находились неподалеку от Ангасини. Анаконда их почуяла, но не тронула. Почему? На мой вопрос она ответила однозначно. «Они тебе еще послужат». Что произошло? Мигом собрался Алексей. Давай я сразу всем расскажу, чтобы не повторяться. Устало поморщилась я. Голова раскалывалась, и эта боль не желала отпускать. Я надеялась, что у мамы найдется обезболивающее, способное облегчить мои страдания. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая мир в мягкие дивные цвета от нежно персикового до золотисто лавандового. Дочка! Стоило мне подойти к облюбованной земляками полянке. Мама подхватилась с места и кинулась ко мне. «Мам, не плачь, все хорошо!» Обняв ее, успокаивающе сказала я. Подошел дедуля. Он будто еще больше сутулился и постарел. В его полупрозрачных глазах тихо расцвела радость. Внучка вернулась живой и невредимой. Когда народ чуть успокоился, мы все расселись вокруг костра. И я начала рассказ. «Жадность! Скольких людей сгубила!» А эти на ошибках других учиться не пожелали. Услышав о том, как погиб Игорь и его люди, заговорила Баба Нюра. «Идиоты! Как есть идиоты! Вот ведь здоровые мужики! Силище вагон, а мозгов кот наплакал! Дианочка, поешь супчика, а голодала там поди, рядом со змеюкой той. Слава богу, она тебя не тронула, как и обещала. Я уговорила Каари позволить нам жить на территории города». Закончила рассказ я. Завтра утром можем спокойно спуститься и осмотреться. Там и правда так много золота, благоговейно уточнила тетя Клара, сидевшая чуть поодаль, но все прекрасно слышавшая. Много, но оно нам не принадлежит. А наконда никого не пощадит, если вдруг кому-то взбредет в голову украсть хоть монетку. Все слышали, хмуро поглядел на притихший народ дядя Степа. Не стоит рисковать жизнями детей. Если своя не мила, просто свалите из нашего лагеря и не попадайтесь нам на глаза. Страшно это. В воцарившейся тишине мамин негромкий голос прозвучал особенно внушительно. Мужчины ведь умерли не мгновенно. Смерть наступает в течение нескольких минут. Сначала жертва перестает двигаться из-за сильного сдавливания, затем теряет сознание от нехватки кислорода. После этого происходит остановка сердца это мучительная смерть. «Врагу не пожелаю ничего подобного». «Быть съеденным заживо неприкольно», – весомо кивнул Мишка, поигрывая своим игрушечным ножом. «Тетя Диана, а змеиное яйцо ты нам покажешь?» Глаза десятилетнего ребенка горели той самой жаждой приключений, свойственной многим детям его возраста. «Не уверена, что мамаша Киары обрадуется подобному. Так что, друг мой, не стоит рисковать», – покачала головой я, стараясь широко не улыбаться. Мелкий разочарованно вздохнул и, понятливо кивнув, сел к своим друзьям. Детвора мигом зашушукалась, обсуждая новости и сочиняя возможные варианты развития сценария битвы с анакондой, если бы они столкнулись с подобным монстром. «Давайте тогда спать», – устало вздохнул Вишневский. «Утром снимемся с места. Как дальше быть, решим со временем». «Что-то интересное произошло, пока меня не было», – уточнила я, глядя, как народ расходится каждый на свой лежак. Гориллы. Они вдруг перестали бродить вокруг нашей поляны. Всю ночь сидят на соседних деревьях. Не прячутся. Все время у нас перед глазами. И что тут необычного? Не поняла я, отставляя опустевшую миску. Да к спиной к нам сидят. Только головой крутят, следя за окрестностями. Интересно, дело в трех изюминках или в том, что я предупредила их о Кааре? Пробормотала я, задумчиво почесав кончик носа. «Ты, видать, знаешь больше моего. Делись», – усмехнулся Степан Анатольевич. Я предупредила вожака обезьян о змеюке и что она ждет их в качестве главного блюда. Горилла явно впечатлилась и сделала верные выводы. «И?» «И теперь, возможно, они не станут нас убивать. Будут ошиваться поблизости. А там, глядишь, подружимся. Только надо бы их чем-то задобрить. Путь к сердцу всех, а не только мужчин, лежит через желудок. Кто не любит вкусно поесть?» То-то же. Уверена, приматы оценят стряпню бабушки Нюры, особенно ее пироги. Жаль, что муки осталось ничтожно мало. Что-нибудь придумаем. Нам бы просто хоть где-то остановиться, перевести дух, не вздрагивая от каждого шороха. Когда лагерь затих и люди уснули, я, маясь от бессонницы, повернулась на лежанке на другой бок, и тут заметила Алексея, продолжавшего сидеть у костра. Парень задумчиво глядел на угасающие языки пламени. Почувствовав мой взгляд, он резко ко мне обернулся. Чего не спишь? едва слышно спросил он. Я встала и посела к нему. Мысли разные одолевают, шепнула я, обхватив колени руками. Алексей вздохнул. Знаешь, Ди, я все думаю о твоем рассказе. Мне кажется, ты что-то не договариваешь. Это анаконда, ведь не просто так согласилась пустить нас в город. Я долго молчала, наблюдая за танцующими язычками пламени. Алексей терпеливо ждал. Так хотелось поделиться своими переживаниями хоть с кем-то, потому решилась. «Она хочет, чтобы я помогла Киаре. Рождение будущей не и потребует от меня многого. Я должна буду пройти по грани между жизнью и смертью и отдать часть своей энергии маленькой анаконде». «Что?» – он едва сдержал возглас. «Это даже звучит безумно». «Тише!» – я покосилась на спящих. «Выбора у меня нет». «У нас нет. Взамен Каари станет защищать нас, всех, кроме того, что позволит жить под своим боком». Лёшка нахмурился. Его лицо выражало смесь беспокойства и решимости. «Послушай, Ди, это звучит опасно. Что, если эта тварь просто использует тебя? Может, она вообще планирует?» Он не договорил, но я поняла его опасения. «Я не думаю, что она хочет мне навредить», — покачала я головой. «Кари могла убить меня несколько раз, но не сделала этого». Алексей помрачнел лицом, плотно стиснул зубы. Посидели в тишине, каждый думая о своем. «Если эта змеюка попросит тебя о чем-то еще, обещай, что расскажешь». «Обещаю». Я слабо улыбнулась. «Спасибо, что выслушал. И не волнуйся так. Я смогу помочь маленькой Наконде родиться без потерь со своей стороны». «Очень надеюсь. Пойдем спать. Завтра трудный день». Вишневский загодя отыскал безопасный спуск. Пологий склон с западной стороны, где естественные уступы образовывали нечто вроде природной лестницы. Вот по этой тропе землянам и предстояло пройти. «Держимся плотной группой», – давал указания он, шагая первым и подавая руку пожилым. «Дети в центре, одаренные, замыкают». Когда мы, наконец, ступили на вымощенную камнем улицу города, Даже самые скептически настроенные затихли, с восхищением рассматривая окружающую нас архитектуру. «Невероятно! Это же целая цивилизация была!» прошептала Елизавета Эриковна, прикоснувшись к барельефу на стене ближайшего здания. «Просто восторг!» — воскликнула Катя, осматриваясь. «Нам надо найти подходящие дома для проживания», напомнил дядя Степа, возвращая всех к реальности. «Думаю, лучше держаться подальше от окраины». Но и подходить близко к дворцу не стоит. Мы медленно двинулись по центральной улице. Из пустых дверных проемов и окон веяло сыростью и запустением. «Смотрите!» – ткнул пальцем Алексей на комплекс строений в восточной части Нгасини. «Там вроде как все дома целые. Давайте посмотрим поближе!» – кивнул дядя Степа. «Построение не нарушаем!» Люди потянулись в указанном направлении. Квартал располагался на возвышенности, но при этом находился на достаточном удалении и от разрушенных окраин, и от дворцового комплекса Скаари. «Какие крепкие!» – дедушка постучал рукояткой ножа по стене ближайшего здания. «Правда, вон та парочка все же пострадала, не весть от чего. Первое здание, которое мы обследовали, было двухэтажным, с большими комнатами. Даже сохранилась некоторая мебель». Каменные столы, скамьи из дерева, пропитанного какой-то смолой, сундуки, окованные железом. «Тут можно разместить семьи с детьми», предложила баба Нюра, деловито осматривая помещение. «И Геннадия Петровича с ребятишками, которых лечит». Соседние дома оказались в сходной планировке. Они образовывали почти замкнутый круг с внутренним двором, что давало дополнительную защиту. «Идеально!» подытожил Вишневский, когда осмотр завершился. «Внутренний двор можно использовать для общей кухни и сборов. Вот эти два дома с дырами на внешней стене отдадим мужикам. Со временем брешь золотаем. Есть колодец, но он ниже уровня этого квартала. Надо бы проверить наличие в нем воды». «Туалет вон там», – заметила мама и махнула рукой, показывая, где именно. Скворешник только каменный». «Можем начинать заселение», – решил Вишневский. Пока люди распределялись по домам, я не переставала думать о Кааре и ее дочери. «Диана», — тихо позвала Катя, подойдя ко мне, — «а змея правда не тронет нас?» «Не тронет», — ответила я. «У нас договор, и вскоре мне предстоит отправиться в ее логово, чтобы выполнить свою часть». К вечеру все расселились. Первая ночь прошла спокойно. Каменный город на этом этапе нашего путешествия казался куда надежнее джунглей.